Короткие рассказы для детей История 175 Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Евангелие от Иоанна, 9 глава, 8 стих. Каждый из вас видел, наверное, нищего, который сидит на улице и протягивает руку или шляпу, прося милостыню. Две подруги, Анжелика и Мария, Увидели однажды нищего у дороги. Лицо его было угрюмым. Он просил милостыню, но люди проходили мимо, не обращая на него никакого внимания. «Давай перебежим быстрее на другую сторону улицы!» — крикнула Мария подружке и убежала. Анжелике было тоже немножко страшно, но она только что выучила в воскресной школе песню. Расскажу я всем живущим, как Христос мой пострадал. Девочка робко приблизилась к бедному одинокому мужчине. «Вы так печально смотрите! Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?» Нищий, от которого сильно пахло водкой, поднял голову и с удивлением посмотрел на Анжелику. «Милая девочка, твое доброе слово уже помогло мне. Я никогда не слышу добрых слов. У меня нет друзей и никого на всем белом свете, кто любил бы меня». «Нет, есть!» — возразила Анжелика. «Вы знаете песню, и Иисус — друг мой самый лучший. Он хочет быть и вашим другом». Он любит вас. Только попросите Его о помощи. Она одобряюще посмотрела ему в лицо. Вы сегодня уже молились? Нет, я еще ни разу в жизни не молился. Я только всегда грешил. Вздохнул нищий. Просите же, чтобы Иисус стал вашим лучшим другом. Он все сделает для вас. Он поможет вам. Я тоже хочу быть вам другом», — сказала Анжелика. «Милая маленькая девочка», — сказал нищий, — «да благословит тебя Бог за твои слова хорошие. Они помогли мне». И он протянул девочке руку. Анжелика теперь уже не боялась. Она доверчиво положила свою руку в руку нищего. Когда он наклонился, чтобы поцеловать ей руку, то две горячие слезы скатились с его лица на ее ладонь. Несколько лет спустя один седой мужчина говорил детям в воскресной школе и побуждал их всегда быть приветливыми по отношению к бедным, убогим. И обманутым. «Когда я был без друзей, был беден и жил в грехах, — рассказывал он, — Бог послал маленькую девочку, которая мне рассказала об Иисусе. Я был спасен через ее свидетельство». После собрания к нему подошла молодая дама, подала ему руку и спросила, «Вы узнаете меня, господин?» он изучающе посмотрел ей в лицо, потом взял обе ее руки и сказал медленно и торжественно, «Да, дитя мое, я узнаю тебя. Твои слова привели меня к Иисусу». И они оба заплакали от радости и вместе помолились друг за друга. «А ты сказал ли сегодня кому-нибудь, ласковое слово. Давайте мы будем молиться и благодарить дорогого Иисуса за то, что он помогал многим нищим. Он слышал их просьбы и молитвы. Попросим его сделать нас благословением для других.